Луи Брайль умер в марте 1852 года, не дождавшись первой книги, изданной в типографии Парижского национального института слепых в апреле того же года. Он прожил недолгую жизнь, но имя его останется в веках. Пока люди будут слепнуть от войн и терактов, от болезней и несчастных случаев, они будут славить систему Брайля и ее создателя. Соотечественники великого француза по достоинству оценили его вклад в веке «Просвещение слепых» всего мира, а их ни много ни мало, около 40 миллионов человек. Соотечественники воздвигли ему памятник напротив Парижского национального института слепых и назвали институт его именем, включили его имя в большой словарь «Гения Франции». Столетие со дня его рождения широко отмечалось во многих цивилизованных странах. Российский журнал «Слепец» посвятил этому событию специальное сообщение – 27-28 января Парижский национальный институт слепых праздновал столетие со дня рождения Луи Брайля. В первый день чествования, 27 января, в 15 часов, в институте состоялся концерт, после которого Пьер Виллей прочитал «Оду Брайлю» Эдгара Гильбо. 28 января в институте в честь Брайля состоялся банкет. Ещё с большим размахом в 1952 году отмечалось, в том числе и в нашей стране, столетие со дня смерти Луи Брайля, прах которого был торжественно перезахоронен в Национальном Пантеоне Франции. В России к этой дате был изготовлен массовым тиражом гипсовый бюст Луи Брайля, а поэт Михаил Суворов откликнулся стихами. Взорвались утром росы, рухнул ранний рассвет, да и мосел, и мне, мальчишке, сероглазому сверчку, и заря, и даже книжке разом стали ни к чему. Люди, люди, понимаю. Понимаю вашу боль, вашу жалость, принимаю. Принимаю хлеб и соль, но душа в пружину сжата, бьются мысли в глубине. Еду в школу я куда-то, только как учиться мне? Как учиться? Как учится, бились мысли у Луи, где-то в дали за границей в годы горькие свои. Ах, Луи, ликуют песни, вести жизни молодой, но твоя душа болела грустной думой о слепых. Да, начало прозвучало, да работал ГУИ, но у каждого начала тупики всегда свои. Мир высок и многоцветен, ветер пенит моря гладь. Но слепому, как об этом у поэтов прочитать: скрипка плачет и смеётся, льётся солнце благодать, записать бы это солнце, но слепому как писать? Неустанно всё на память, ноты, цифры, каждый шаг. Рассудите люди сами, можно ль не учиться так? И в сырых парижских классах, глухо кашляя Луи в поздний час, но час прекрасный, шеститочие открыл, шесть всего округлых точек. Рядом по три сверху вниз стали темца среда точ, им, где пульсировала жизнь. Тайна книг предельно зрима, на планете в первый раз обрела и плоть, и имя, обрела теперь для нас. Будет боль и бой неравный, будет самый первый том, и Луи войдёт по праву в новый век, как в новый дом. Зря во мне пеклась тревога, под колёсный перепляс, пусть не гладкая дорога, но дорога есть у нас. Я кладу на книжку пальцы чуть дыхание затаив пальцы пальцы понимальцы выручальцы вы мои мнелись мне что эти точки зёрен спелых урожаев наконец-то если хочешь сам пиши и сам читай строчки пахнут хлебом вкусным сколько их в моих руках на французском и на русском и на прочих языках вновь звучит раздольно пушкин философствует толстой Люди, Пушкинскую кружку дружно выпейте со мной. Я ловлю в наплывах света строгий лоб печальный рот, в руд, что не было портретов. Он таким во мне живёт. Что ж вы, женщины Парижа, вы природой торжество, часто жадные до жизни, не заметили его, не обласканный высокой, недалёкой властью бонс. Он и умер одиноко, без любви и ваших слёз. Видно верно говорится, что любовь венчает тех, кто всегда готов напиться из ручья пустых у тех. Может, злиться я не вправе, но устроен странный свет, слава вспомнила о Брайле, опоздав на сотню лет. И поплыл Луи устало в знаменитый пантеон, слово Ноон Гюго или Павлов, Менделеев или Ньютон, но не склеп в самом Париже и не бронза всей земли на любых наречях книжки вечный памятник Луи